Глава 4. Проблемный новичок. Часть 2. Бахитика быстро вскарабкался к нему по склону. Погоню остался один без вугулая. Теребя в пальцах шип с бечевкой, он рассеянно осматривал неровности скальной породы, взвешивая, где стоит начать выработку. Буквально подкрадываясь к камню, он прислонялся к нему ухом и прислушивался. «Как там тебя звать, не помню». «Вахитика?» «Что думаешь?» Почти прошептал Паганьюн, не отрывая щеки от нагретой солнцем плиты. «Где нам лучше начать колоть камень?» Парень растерялся. «Я... не знаю, я же не...» «Да ладно тебе!» — поморщился горняк-тактик. «Отбрось эти предубеждения. Просто скажи, как чувствуешь сам». Вахитика честно попытался успокоиться и взглянуть на скальную породу перед ним другими глазами, но это ничего не дало. Та была ребристой, с выпуклостями и впадинами, где-то щербатой, где-то гладкой. Ему это не говорило ни о чем. Вдовесок, сверлящая боль в его обгоревшей голове, появившаяся еще со вчерашнего утра, была против всяких мыслительных усилий. Но Паганьюн демонстративно ждал. Парень наобум ткнул пальцем самое, как ему показалось, заметное углубление в плите. «Здесь?» У Паганьона изумленно расширились глаза, а тонкий рот разъехался в лучистой улыбке. «Ну и ну! Я четыре зимы потратил в этой дыре на то, чтобы в ремесло вникнуть, и в итоге даже не знаю, как к этой скале подобраться. А ты сходу, прямо играючи взял, да решил эту задачу. Ты должно быть врожденный горняк-тактик?» «Вряд ли». Сильно смутился польщенный Вахитика и отвернулся прощупать избранное ему углубление в скале еще раз. Самодовольная улыбка бесстыдно лезла из него наружу, и он пытался ее скрыть. «Но тут же просто все. Здесь стена тоньше, а там толще». «Да-да», — согласно кивнул Погоньон. «но ведь не все же среди нас это поймут, иначе бы каждый уже был мастером. Тебя поди, в племени уже чему-то такому успели научить? Нет, но у меня отец, резчик по кости». С легкой гордостью поведал Вахитика. «Я часто следил за его работой, и он учил, как из одного предмета представлять на его месте другой, а потом вырезать из него в точности то, что представил». Паганьюн тепло улыбался ему и одобрительно поддакивал. «Так раз у тебя склад ума горника тактика, может, и снарядить тебе следует, как подобает». Не дожидаясь ответа от запунцевевшего парня, он стянул через лохматую голову свою жилетку с вдетыми в нее инструментами и осторожно водрузил на него. Вахитика почувствовал приятную тяжесть на плечах, от которой захотелось не сгорбиться, а наоборот, важно распрямиться. — Как вылетая сидит! — выдохнул Пагоньюн, отшагнув назад, чтобы полюбоваться новоявленным мастером. Я — я, донеслось снизу. В Вахетике все сжалось внутри от вида карабкающегося к ним трех локтей, и он впечатался в углубление, надеясь стать незаметнее. Паганьон остался таким же непринужденным, однако дружелюбие покинуло его улыбку, и та стала вымученной. — Гуая! — Абчгур! — Гуая! — возмутился коротышка при виде лысины Вахетики. Еле дотянувшись своими кривыми обрубками до его обожженного затылка, он грубо саданул ими, а потом, будто что-то зажав в подушечках, ткнул это под нос парню. «Эгу их гуя! Пальцы недовольно поелозили друг от друга. «Гуя!» Вахитику воротила от тухлой вони изо рта трех локтей его широкой, безобразной рожи, пытающейся лезть ему прямо в лицо, будто для поцелуя. Благо, что эта рожа не дотягивалась ему даже до плеча. Вдоволь поздравив новенького со стрижкой, коротышка повернулся к Паганьону и хлестнул жердью по плите. Бругуе! курлыкнул он, что-то похожее на вопрос. Паганьон слегка поклонился ему. «Скоро начну». Три локтя снова вмазал жердью по камню и стал горняка чему-то поучать, явно не заботясь, что его наречие здесь непонятно никому, кроме него самого. «Да, так и сделаю», — подчеркнуто учтиво повторял Паганьон. «Хорошо». Кратышка еще что-то понудел, постукивая тростью по выступам на стене. Муево Гея, воя. Напоследок спросил он, будто желая удостовериться, что его наставления были усвоены. Поешь говна, заверил его Паганьон, почтительно склонив голову. Вахитику чуть не разорвал от смеха. Горняк не отводил участливых и серьезных глаз от рожи коротышки, а на его собственном лице не дрогнул ни один мускул. А три даже не понял, что его чудовищно оскорбили. Удовлетворенный послушностью горняка тактика, он что-то проворчал и съехал по склону, чтобы домогаться других. Судя по его дыханию, он и так уже перекусил им на завтрак, трясясь от беззвучного хохота, выдавил Вахитика. С лица Паганюна все еще не сходила учтивость, однако взгляд, который он скосил на Вахитику, пронзил того неожиданным холодом. Парень поперхнулся, от все еще подступавшего к горлу висели, Взгляд горняка заставил его почувствовать себя последним дураком. Но почему? Шутка оказалась слишком глупой. Или ей он позволил себе чересчур много? Погонюн вернулся вниманием к стене и вновь принялся, будто бы ласкать ее и проявлять чуткость, словно к своей женщине. Вахитика переминался рядом, все больше ощущая себя дурным. Почему горняк продолжает что-то искать, если, по его словам, Вахитика уже нашел решение с первой попытки? Парня все подмывало спросить, но Паганьон выглядел уж больно сосредоточенным, а гуляющая на его тонких губах улыбочка так и вовсе на каком-то животном уровне вызывала в Вахитике неясную тревогу и осторожность. Он вдруг вспомнил, когда это чувство посещало его в последний раз. При виде змеи между стогами высушенного сорняка, что приподнялась, завидев незнакомца и плавно закачалась, будто убаюкивая его своим танцем. К змеям... Отец настрого запретил приближаться, и мальчику тогда хватило ума вспомнить об этом предостережении. Но ведь Паганьюн змеей не был. — А почему все боятся коротышку? Почему терпят его выходки? — вылетело у Вахитики. Паганьюн развернулся к нему с усмешкой, больше похожей на оскал. — Ты тупой! — Вахитика захлопал ртом. — Нет. — Тогда чего спрашиваешь? Углы губ вокруг его оскала вдруг опустились, как у готовящегося напасть пасть койота. Глаза больше не были теплыми, а горели, как сопла доменной печи. Вахитику потрясла эта перемена настолько, что он позабыл, о чем спросил. — Так чего спрашиваешь, говорю? — повысил голос Паганьюн. — Я спрашиваю, — заикнулся парень. — Потому что не знаю. Горняк снова заулыбался. Успокаивающий хохотнув, он примирительно протянул к Вахитике ладонь. «Да расслабься. Шучу я, конечно. Как ты можешь быть тупым, если ты в два счета просчитываешь в уме, как камень перед тобой устроен?» Протянутая рука Паганьюна сомкнулась на крючковатом клине, что был вдет в одну из петель жилетки Вахитики, и мягко выдернула его. «Три локтя из мелкого племени, откуда родом мать Бужарала». Бу Жарал? Это же смотритель карьера?» Нет. Это такой невероятно жирный толсторог без рог, ты его еще увидишь. Он здесь появляется порой на горизонте. Толще, чем само солнце на закате, ни с чем не спутаешь. Так вот, я без понятия, зачем он смотрит, но точно не за карьером. Но его так называют, верно? Смотритель карьера, хранитель гор, приближенный советник, вождя. А вождь своих не бросает. Друзей так тем более. И друзей его друзей в том числе. Понимаешь, к чему веду? Вахитика не желал, чтобы его снова прозвали тупым, поэтому быстро кивнул. Уродцев из того племени понабирали еще тогда, когда вот этой дыры не было, а на ее месте красовалась поросшая зеленью плоскогорье. Говорить на нашем они не умеют, да и не хотят. Да и зачем, если они тут в сиропе? Бужарал пристроил их надзирателями. А в чем их обязанности? «Не знаю», — покачал головой Вахитика, заметив, что горняк ждет от него ответа. Я здесь второй день и пока что не понял, в чем заключены обязанности трех локтей. Это и не поймешь, усмехнулся Пагоньон. Нет у них никаких обязанностей здесь, кроме как встать столбом и мешаться на проходе и вызывающий глазеть над добытчиков. А когда время от времени в узкий лоб заползает неприятная догадка, что польза от них, как от сорняка зерна, так сразу пытаются доказать обратное. Помнишь, как вчера над пропастью камень долбили. Ну так знай. Все это было ради того, чтобы маленький человечек не чувствовал себя никчемным. Вахитика вспомнил, как утром коротышка заставил одного горняка перетаскивать с места на место мешок с углем без всякой пользы. Три локтя отдал этот приказ, чтобы не чувствовать себя бестолковым в глазах наблюдавших за ними плавильщиков. Понимал ли он, что этим только вызовет у них смех? «Мне кажется, ему просто нравится власть», — проговорил Вахитика. «Не без этого» подтвердил Паганьюн, приставив клин к стене. Его рука снова скользнула к парню и выхватила из-за его ремня молот с разбухшим от воды и ударов деревянным бойком. «Потому, если не угодишь, коротышке, то в лучшем случае тебя скинут к пудлинговщикам. В худшем увлекут туда всех нас за тобой следом. Так что не вздумай с ним заигрывать, понял?» В глазах Паганьюна снова блеснул угрожающий жар. Он выжидающе смотрел на новенького. Вахитика ему мрачно кивнул. «Ты здесь уже восемь зим», — подметил он, глядя на угольно-черные шрамы на плече горняка тактика. «За это время ты видел, чтобы три локтя хоть раз сделал что-то полезное?» «Придумал название игры», — ухмыльнулся тот. «Муджок». «Что это за игра?» В который раз загорелся Вахитика. Никто не считал нужным посвящать его в суть этой игры даже его собственная мать, особенно его мать. «Игра для отбитых животных», — процедил Паганьон. «Ты к ним относишься, что ли?» «Нет». «Тогда чего спрашиваешь?» «Но я же не знал, что она для отбитых. Ты сказал это после того, как...» «Расслабься!» Перебил его погонюн, размахнулся и ударил молотом по клину. Крошка брызнула во все стороны, царапнув щеку и лысину вахитики. ахитике. Тот украткой почесал их. «Чего такой серьезный-то? Юмора, что ли, не понимаешь? Или хочешь поцепляться за мои слова?» «Да ничего такого я не хочу!» торопливо дал ему понять Вахитика. «Чего мне зуб заговариваешь-то? Боишься, что я тебя ударю, а?» — спросил он. Не отрывая выпученных глаз от побледневшего парня, Паганьун снова нанес мощный удар точно по клину. Тот наполовину вошел в плиту. «Я боюсь того, чего не знаю», — неожиданно выдал глубокую мысль Вахитика, глядя на подрагивающий молот в опущенной, казалось бы, расслабленной руке горняка. Тот охнул от его ответа. «Действительно?» — удивился он. В его черных быстрых глазах мелькнула непонятная искра. «Так и есть. Страшно, когда не знаешь, чего ждать. Как приноровиться, как не промахнуться». Он подергал за клин, проверяя, насколько тот прочно засел. «Так, выходит, ты ни разу не был в зрительских рядах, когда говорящий с отцом объявлял муджок?» «Мать запрещала мне посещать», — пожаловался Вахитика. «Не для моих глаз», — говорила она. «Вон как». «Наверное, она тебе еще и желуди лучила, и зерна Маиса обжаривала и в рот клала». «В рот не клала, но жареных зерен собой в дорогу дала. Хочешь угощу, как вернемся в штольню?» Паганьун расплылся в странной улыбке и вновь отвернулся к стене. Тонкие пальцы с подползли к мотку бечевки на его поясе и стали распутывать. «Полное название игры — Муджука Ханчхорра до Джупуонгуая протараторил горняк, или что-то вроде того. Но людям не подобает лаять койотам или рычать скунцем, поэтому, чтобы не вывихнуть язык, все сокращенно называют ее муджок. Эту фразу Трилок тярал по кругу непослушному рудокопу, которого бросили за провинность в яму со строительным мусором. Дословно она значит «прыгни головой об камень, чтобы разбить». «Разбить что?» — не понял Вахитика. «Камень или голову?» Паганьон негромко посмеялся. «А вот и гадай. Наречие выродков, одним словом. Уже ночью этого рудокопа нашли убитым на границе. Канибалы скромсали его и выжрали печень. Но примечательно другое. В яме, куда его бросили, помимо прочего мусора, были и сломанные кости, которым не смогли найти применение резчики по кости. Так вот, этот умник додумался из поломанных бедер соорудить себе лестницу, А остальные кретины посчитали забавным взять этот поступок за основу игры. А говорящий с отцом потом еще и заявил, что якобы сам отец благословляет эту дурь. Погоньюн скривился. Так бы и признал, что любит поглазеть на дерущихся полуголых мужиков, и так всем видно, как он к ним неровно дышит. Но лед у нас простой, вот поверил. Так что раз в несколько лун мы вынуждены на это смотреть, не отворачиваясь. И вправду звучит глупо сказал Вахитика, пытаясь угодить горняку. Выходят игроки дерутся и пытаются построить себе лестницу из костей?» «Именно так!» — сплюнул Паганьюн. «Играют на дне старого карьера, который еще много зим назад забросили из-за обедненных рудных жил. Протягивают над ареной веревочку, а на ней подвешивают безделушку из железа, что смахивает на человеческую кость. Четыре команды носятся по арене и собирают вот распиленные кости, чтоб можно было друг в дружку их вдевать» а потом вот так вот насаживают их одну на другую, пока не нарастят трап высотой в трех мужчин. А потом дерутся за право взобраться по нему первым? Не, в этот момент уже не дерутся, а слегка убивают. А до этого времени калашматятся, мешают соперникам и изобретают всякие подлости. Тут большинство на карьере только и живут мыслями об этой игре, вынашивают в уме тактику для следующего мордобоя. Кто кого будет отвлекать, кто будет бегать за новыми ступеньками, а кто будет ими лупить по лбам, и, что главное, по чьим лбам? Сборная наших горняков, сборная носильщиков, сборная болотных рудокопов и, конечно же, пудлинговщики. — А плавильщики? — спросил Вахитика, глянув через плечо на мужчин в кожаных рукавицах и передниках, что хлопотали вокруг печей. — Этим хватило ума и достоинства не принимать участия в зверинце, — протянул Паганьон. Еще обогатители не выходят на арену, но там по очевидным причинам. Одни калеки до да старики, так что только четыре сборных. И кто обычно выигрывает? Затаил дыхание вахитика. Горняк недовольно сощурился. Никто. Все проигрывают и перестают считаться людьми с того самого момента, как вступают в эту тупую игру. Ты так и не понял? Кто обычно первым хватает эту железную кость? Поправился парень. «Болотные рудокопы! Работают они в кромешной грязи, играют соответствующе!» Вахитике стала страсть как интересно хоть глазком взглянуть на эту игру, но перед погонюном он сделал вид, что услышанное его раздосадовало. Впрочем, тот не смотрел на него, а прикладывал натянутую в руках бичевку к плите так и Эдок. «Понятно!» — пробормотал он себе под нос и повернулся к скучающему Вахитике. «Эй!» Так если ты у нас уже стал горняком-тактиком, чего зря прохлаждаешься? Знаешь, почему на карьере так хреново? Потому что ему вечно не достают умных людей и их грамотных расчетов. Вот потому все здесь так криво и устроено. Он швырнул парню моток с бичевкой. Иди, измеряй вон тот перекресток, где сейчас носильщик с волокушей прошел. А следом измерь вон ту груду от глыб. В обхват, чтоб прикинуть, насколько надо тропы расширять. Узелки... «На бечевке можно двигать! Делай ими пометки!» Вахитика стиснул моток в пальцах и, довольный, поощренный, побежал выполнять задачу. Инструменты в его жилетке позвякивали при каждом шаге, и парень поймал себя на том, что специально делает шаг шире и утвердительнее, чтобы железки на его ремнях дребезжали как можно звонче, заявляя всем вокруг о его новых, серьезных обязанностях. Воткнув шило в гравий, он протянул веревку через перекресток и стал подтягивать на ней узелок для пометки. Бредущему с ношей на плечах носильщику пришлось замереть и дождаться, пока Вахитика закончит. Покончив с делом, новоявленный горняк-тактик с миролюбивой улыбкой уступил проход. Мужчина же в ответ на него только презрительно зыркнул. — Они тут все такие, — понял Вахитика, ничуть не обидевшись на носильщика. — Прав был Паганьюн. Все они до ужаса боятся почувствовать свою никчемность, поэтому готовы оскорблять и принижать всех направо и налево, лишь бы заглушить в себе это досадное чувство. Измеряя в обхвате камня, он продолжал ловить на себе пристальные взгляды. Даже руган на него оборачивался на каждом новом повороте вала удобный. Должно быть, им всем завидно, что новенький уже на второй день попал на ответственную должность. Вахитика не отвлекался, а продолжал опутывать камни веревкой и насвистывать губами мелодии. Жаль, что Пимака не было при нем. Брюм часто хвалил Вахитику, что тот все схватывает на лету. Так будет и здесь. Как только он покончит с этим делом, Паганьон следом попросит его рассчитать в уме, как правильно проложить дороги уже в других участках карьера. По расчетам Вахитики, дороги пролягут так, что подниматься по ним станет намного быстрее и легче, и все они будут с подветренной стороны, чтобы ветер в спину толкал, а на спуске изнуренные носильщики так вообще смогут буквально отдыхать на ходу, а может даже и немного вздремывать. А потом Паганьюн предложит вахитики сосредоточиться уже на камне. Новенькому удастся прочувствовать скалу до такой степени, что он научит всех остальных горников буквально двумя ударами по клину заставлять скалы впредь фонтанировать железняковым щебнем. Карьер начнет прямо-таки утопать в руде, и вся она посыплется и покатится лавиной по спроектированным Вахитикой тропам прямиком в плавильне, и все это приведет к тому, что у мужчин попросту не останется работы. И вот они зевают и расходятся по домам, по племени, по своим семьям. Кровоточащий каньон процветает, а вождь выбегает из рукоплещущей толпы к Вахитике и падает ему в ноги, осыпая благодарностями и прочими добрыми словами. Но Вахитика смущается, И помогает толстому мужчине в роуче подняться с колен, уверяя, что он не стоит всех этих добрых слов. Он всего лишь делал то, что от него требовалось, с помощью тех сил и дарований, которыми он был наделен при рождении и воспитании. И тогда вождь бежит к его матери и отцу и приступает благодарить уже их за такого славного сына. Следом из толпы выходит говорящий с отцом и объявляет, что благодаря решениям новенького на карьере железо за считанные дни освободилось полностью. Соседи получают длинные неподъемные железные кинаки в избытке и уже к следующему утру одолевают в решающей борьбе пожирающих печень. Война выигрывается, смотрящие в ночь расходятся, обиды прощаются. Руган ворчливо признает Вахитику мужественным храбрецом, ум которого, тем не менее, позволял держать себя и свои кулаки в узде, что опрометчиво истолковывалось с остальными мужчинами как трусость. Строптивый сверстник в знак примирения попросит научить играть его на пимаке. — Гуая! — Абчгур! — Хугая! — истошно прокричал коротышка в конце, чуть не сорвав горло. Вахитика перевел затуманенный взор на него, не понимая, что происходит. Коротышка возвышался на перекрестке и, как оказалось, уже долгое время наблюдал за тем, что творит новенький. Некоторые из трудяг даже приостановились, с любопытством и смешками косясь на назревающий скандал. Я делаю замеры! По слогам объяснил ему Вахитика, демонстрируя надзирателю бечевку и тыкая пальцем в инструменты на своем поясе. «Поганьюн меня попросил. Коротышка внезапно прыгнул через булыжники, которые замерял Вахитика, и, выхватив из его рук веревку, ловко набросил ему на шею. Вахитика успел просунуть ладони под петлю, не дав той сомкнуться на горле. Гуях, Гуйя, брлгмуя! Ругался три Трилоктя, таща парня за собой, словно непослушный скот. В Айхетике ничего не оставалось, как спотыкаться и трусить за ним, задыхаясь от потрясений и злости. Ему так хотелось пнуть коротышку, но даже несмотря на хрип и плывущий в глазах пейзаж, он не забывал о грозном предупреждении Паганьюна. Не рисковать остальной командой, чтобы между ними и тремя локтями не происходило. Трилоктя брызгал слюной, отчитывая Паганьюна, а тот ему покорно кивал и виновато разводил руками. Дёрнув в последний раз верёвку, заставив Вахитику припасть на колено, коротышка с ругательствами съехал по склону и пошёл проверять, как идут дела у других. «Почему он так со мной?» — тяжело дышал Вахитик. «Что я делал не так?» «Всё», — ответил ему Паганьон. Он спросил, что за хренью ты занимался, и как я мог это проглядеть. И, как я вижу, не он один задался этим вопросом. Вахитик оглянулся вниз. Носильщики и пара усталых трудяг у мехов все еще поглядывали на них с кривыми усмешками. «Но я ведь делал то, что ты попросил!» Улыбка Паганьона стерлась с его лица с истерической быстротой. «И? Что ты хочешь мне этим сказать?» Махитику передернуло. «Хочу сказать, что ты же не мог ошибиться!» «Вот именно!» — воскликнул Паганьон. «На карьере очень много тупых, которым не дано понять и осмыслить!» Она остервенело потыкал себя пальцами в виски. Действие таких молодцов, как мы с тобой. Тряхнув головой, что разболелось пуще прежнего, бахитика подобрался, отступил в тенек и взялся украдкой наматывать бичевку обратно на палку.